Василий Маханенко Путь шамана Шаг пятый Шахматы Кармадонта Глава 1. Альтамеда Просим определиться с новым месторасположением замка. Едва я надел корону и уселся на трон, перед глазами возник довольно замысловатый интерфейс управления замком. Первое, что в нем бросалось в глаза — процент повреждения. На текущий момент Альтамеда имела 88% изначальной прочности, информируя владельца о необходимости ремонта. Когда я посмотрел прогнозируемый список необходимых материалов для ремонта, то на некоторое мгновение потерял дар речи. Замку требовалось несколько десятков тысяч пачек имперского гранита, дуба и стали. При этом эти материалы необходимы для начального, то есть... косметического ремонта. Чтобы сделать более точную оценку ресурсов, как сообщила мне система, необходимо привлечь архитектора не менее 350 уровня развития специальности. Жесть. Я примерно представлял себе стоимость императорских ингредиентов, поэтому прямо сейчас выбрасывать порядка 70 миллионов, чтобы восстановить замок, не имел морального права. Согласен, ворота, которые повреждены более чем наполовину, потребуют незамедлительного использования резчиков по дереву. Однако все остальное, включая стены, сооружения и внутреннюю отделку помещений, может подождать. Лет 300, не меньше. Отдельной закладкой шел наемный персонал. Различные дворецкие, охранники, слуги, исключая ремесленников и добытчиков. Учитывая, что для замка 24 уровня необходимы слуги чуть ли не императорского качества, Один дворецкий будет обходиться клану в 2 миллиона золотых в год. Более дешевый слуга не сможет справиться с тем объемом работ, которые на него планируется возложить. То же самое касалось охранников. Обычные стражи не смогут обеспечить безопасность замка. Нужны продвинутые, 300-уровневые воины и маги с обязательным наймом 350-уровневого командира. Я посмотрел и не смог не выругаться. Минимальный численный состав охраны из числа НПС обойдется моему клану в 27 миллионов золотых в год. Следующая закладка настроек замка меня порадовала. Хоть что-то в этой жизни не требует глобальных вливаний. Пассивная защита. Оказывается, у замка существует ров, который в случае активации появится вокруг замка в течение пары дней, причем без посторонней помощи. Магия, что сталкивала Гейру и ее воинов со стены, была завязана на целостность замка, а не его уровни. Имела максимальный уровень развития, поэтому пробраться ко мне тайком не получится. То же самое касалось защиты от полетов. Над Альтамедой нельзя было летать не только игрокам, но даже птицы рух, о которых рассказывала Анастасия, не смогли бы попасть ко мне в замок с воздуха. В этом плане Альтамеда была идеальной. Следующая закладка «Что необходимо для получения 25 уровня замка?» Я взглянул на требования и тут же пошел дальше. В альтомеде были построены все строения. Чтобы двигаться дальше, необходимо улучшать спартанский интерьер замка. Добавлять статуи, фонтаны, картины, хрусталь, люстры. Для замка нужно сделать сумасшедшее количество всевозможных улучшений, готовых вылиться в несколько десятков миллионов золотых. Только за материалы. не говоря уже о работах. «Да и где найти таких работников?» «Стоять!» Свернув интерфейс, я под удивленные взгляды Анастарий и Плинта достал почтовый ящик и набросал письмо. Насколько я помню, Сакасу и Альту оставалось не так уж и много времени на то, чтобы выйти из прика. Быть вышедшим на условно-досрочное — не такое уж и радостное занятие, по себе знаю. Поэтому я предложил им обоим присоединиться к моему клану. Свои резчик и художник пригодятся. Не зря же начальник рудника их хвалил. «Махан, то, что стены дрожат, это нормально?» Совершенно нейтральным тоном спросил Плинта, словно его этот момент нисколько не беспокоил. Однако по ряду признаков становилось понятно. Разбойнику не очень хочется быть погребенным заживо. «Разбираюсь с управлением замка. Еще не дошел до перемещения, поэтому стоим на месте». Успокоил я вампира. «Перемещение?» Тут же встала в стойку Анастария, услышав два несовместимых слова. «Замок» и «перемещение». «Угу. Наш замок может прыгать с места на место раз в три месяца. Либо по запросу. Разве вам не приходило это сообщение? Мы же вроде как равноправные владельцы». «Равноправные, но кто-то равноправнее», — улыбнулась Настя. «Ничего такого не приходило. Если ты выбираешь место, куда прыгнуть, не вздумай ставить его у больших городов. Иметь замок рядом с огромным населенным пунктом престижно, но очень опасно». «Опасно?» — пришла моя очередь цепляться за слова. «Охотники за сокровищами, воры, взломщики, атаки клонов, точащих на нас зуб». Много чего нехорошего можно сделать с замком, который стоит на виду и мозолит глаза. Особенно если это замок того, из-за кого дважды пришлось идти на вынужденное перерождение. В темном лесу и после Армагеддона. Поэтому предлагаю выбрать где-нибудь рядом со свободными землями. Купить стационарный телепорт, установить его в замке и радоваться жизни. Телепорт и так уже есть, только не активированный, — ответил я, посмотрев свойства замка. «Согласен. Возле Анхурса нам делать нечего. Есть предложение, куда прыгнуть?» «Давай сюда». Настя достала карту, увеличила масштаб и ткнула пальцем в провинцию Лестран. «У нас с ними вроде как Превознесение из-за Криспы. с через горы, свободные земли рядом, как и Синтана, столица дворфов. К тому же, если мы будем возле гор, можем найти несколько рудников». «Сама же говорила, что к большим городам лучше не соваться». «Мы и не сунемся, смотри», — ответила Настя, еще раз увеличив масштаб и склонившись над картой. «Синтана находится здесь. Мы же будем от нее располагаться через огромную горную гряду, ответвляющуюся от эльмы. Игроки не очень любят лазить по горам, поэтому вероятность встретить кого-то залетного минимальна. Кому нужно, и так нас найдут». «Смотри, вокруг альтомеды нет рва, поэтому если встать на берегу...» «Есть ров, только он не включен еще!» Тут же прервал я Настю. «У нас вообще есть все постройки, какие только возможны! Но большинство из них требует активации!» «Хм...» На мгновение задумалась она старе, после чего уверенно показала на точку на карте. «Тогда сюда!» «Идеальное место для добычи дерева, руды и развития сельского хозяйства!» «Хорошо. Сейчас попробую отправиться туда». Согласился я с девушкой, возвращаясь к управлению замком. На закладку управления складом я пока внимания не обращал. Вряд ли кто-то что-то в альтамеде спрятал. Поэтому... Стоять! Магдей, Растяпа! Срочный сбор!» Достав амулет, я тут же позвонил своим рейд лидерам «Мне срочно нужны вы и все ваши бойцы. Две минуты, затем открывайте портал по координатам». На замок совершено нападение. Нападающие — стражники Нарлака и свободные жители. Беспалый — беспонники. Что-то нужно делать с оповещением, так как возникший список игроков, вздумавших поинтересоваться, куда делись призраки, заполнил собой все видимое пространство. Отмахнувшись от него, как от назойливой мухи, я обратился к разбойнику. «Плинта, дуй к воротам! Попробуй вырезать их по одному!» Кашлянул тот, после чего язвительно спросил. «Ты случайно не забыл? До того, как мы не поговорим каждый со своим учителем, нам закрыты классы. Неизвестно, кстати, откроют ли их после этого. А ты хочешь, чтобы я куда-то отправился? Как вампира меня снесут секунд за десять, а лечить некому. Настя тоже не фонтан. Так что сейчас «Нечего использовать мои слова», — пробурчал я, признавая правоту Плинта. Как-то я успел забыть об этом. Мне же еще с пронта нужно встретиться. «Для чего тебе, Магды и Растяпа? Вздумал отбиваться?» — уточнила она Стария, явно не понимая моего плана. «В том числе. У нас совершенно пустые склады. Если разрушат ворота, у нас их вовсе может не быть?» «Хорошо. Пойду с другой стороны. Альтамеда где находится?» «Глупый вопрос. Мы...» Настя вначале нахмурила брови, после чего на ее лице появилась кровожадная ухмылка. «Плинта, что стоишь, когда враг у ворота под нами нетронутый гларнис? Руки в ноги и вперед, мародерствовать! Все, что плохо лежит, тащим к себе. Все, что лежит хорошо, тем более тащим. Махан, ты гений!» «Махан, ты что творишь?» Проорал в амулет Лейте, когда со счета клана было списано 15 миллионов золотых. Половина годового жалования замковой охраны. Только когда я прочитал описание способности охраны, скрипя сердцем, позволил себе расстаться с такой суммой. Это призраки могли воевать только снаружи, выходя из ворот. Мои новые ребята могут спокойно косить нападающих со стен, не беспокоясь, во всяком случае, сейчас ни о каком штурме. К тому же для меня стало очень приятным сюрпризом, открывшимся после приобретения Стражи, что опыт, который они зарабатывают за убийство игроков или НПС, идет либо на восстановление замка, либо если замок полностью восстановлен в специальные кристаллы, используемые для будущего восстановления. Получено достижение. Замок под присмотром. Вы наняли достаточное количество воинов, необходимых для защиты замка, и получили пятипроцентную скидку на оплату второй половины стоимости. «Деньги тебе экономлю, скряга!» — ответил я, продолжающему возмущаться финансисту, после чего оборвал связь. «Оставлять без защиты замок совершенно не в моих интересах, поэтому я готов раскошелиться». 30 миллионов в год. Страшная сумма на самом деле, учитывая, что с момента вступления в должность финансового гения Лейта умудрился получить всего 6 миллионов чистой прибыли. Получается, если ничего светлого для клана не случится, будем работать только на одну охрану. Веселую мне император задачку подкинул с замком 24 уровня. Вроде бы и императорский подарок. Но при этом кабала тоже императорская. «Что прикажете, хозяин?» — произнес Ргорд, начальник моей стражи. Так как изначально Альтамеда являлась замком Картаса, то владетель видел воинов в виде огромных человекообразных быков, похожих на Минотавра. Тауренов, как изумленно прошептала Анастасия. По всей видимости, не очень популярная раса, раз она вызвала у девушки такое изумление. «Замок нуждается в обороне!» Задача — уничтожить все, что ему угрожает, при этом стараться минимизировать наши потери. Приоритет номер два — добыча, что падает с захватчиков. ее отправлять на склад. Выполнять. «Прям заправский командир!» — съязвил Плинта. «Стоять! Смирно! Бояться! Фух! Даже меня мурашки пробрали!» Я уже собирался послать разбойников в далекие дали, как прямо в центре зала раскрылись одновременно два портала, и из них начали появляться воины Магдея и Растяпы. «Что хотел?» — сразу поинтересовался разбойник, приветливо кивая всем присутствующим. «Магдей, Растяпа, вот вам Плинта. Он покажет, куда нужно идти и что делать. Основная задача — максимально разграбить Гларнис. У нас и так ненависть с Нарлаком». поэтому ничего плохого уже не случится. Времени мало, замок подвергается атакам игроков. Пока слабым, но в ближайшее время можно рассчитывать на масштабную акцию. К этому моменту нам нужно будет убраться отсюда». «Бросив замок?» — удивился Магдэй. «Нет, вместе с ним», — улыбнулся я, видя недоумение на лицах появившихся игроков. «Народ, время идет! Марш ломать Гларнис!» Все еще, пребывая в некотором недоумении, народ последовал за плинта. Я же вернулся на трон и продолжил изучать свойства замка. О, вот закладка с призраками. Вначале возникло желание оставить их себе. Но властелин слишком настойчиво просил всех отпустить, так что... Гуляйте, ребята. Вас простили. «Махан, куда добычу складывать? Где склады?» — обратился ко мне один из рейдеров, отвлекая от изучения управления замком. «Склады?» — недоуменно посмотрел я на вопросительно смотрящего игрока. «Понятия не имею». «Так никто не имеет. Мы вроде как обошли Альтамеду, так и не смогли их найти. Что делать будем? Свалим все на землю и исчезнет тут же». «Лэйта меня убьет», — пробурчал я, Вернулся в настройки и сделал еще один наем персонала, приобрел себе управляющего замком. Еще минус полтора миллиона. Кстати, дорогое удовольствие, хороший управляющий, который при этом еще и. Хозяин! Кланяясь немного песклявым голосом, произнес управляющий Вилтрос: Какие будут указания? Гоблин. Зеленый, ушастый. носящий такие смешные круглые очки, что при первом взгляде на это чудо становилось понятно. Денег или вещей — не допросишься. А сам замок будет сверкать, как солнце в ясный день. Ибо пыль и грязь будет тоже посчитана, упакована в аккуратные мешочки и сложена по своим полочкам до лучших времен. Займись имуществом. Отдал я команду Вилтрасу. Принять, и писать, складировать, распределить. «В общем, сделать так, чтобы ничто не пропало». «Слушаюсь». Гоблин на мгновение закрыл глаза, после чего произнес: «В замке доступно 12 складов. Два из них активированы. Включить остальные?» «На свое усмотрение. Если за каждый активированный склад нужно платить, явно нет смысла тратить лишние деньги». «Направление работы понятно». Еще раз поклонился Вилтрос, и, сделав паузу, произнес совершенно неожиданную фразу. «Мне очень приятно, граф, отвечать за замок столь высокого уровня. Благодарю, что выбрали меня. Поверьте, все ваши вещи будут в полной сохранности!» Опешив, я не нашелся, что ответить развернувшемуся гоблину. Рейдер ничего особенного не заметил, однако для меня посыл был очевиден. В НПС, которых генерирует замок, Заложен имитатор среднего уровня, и это минимум. Это не обычные оловянные солдаты, которые как болванчики следуют туда, куда им прикажут. Это практически самостоятельные личности с определенной историей. Вот оно как.